остаток ночи Дашка провела в больнице. Ей конечно говорили, что смысла в том нету, что ты Нин вряд ли придет в сознание, а спать лучше дома, но дашка осталась. Пришлось заплатить за палату и за вторую койку. Дашка легла, переодевшись в принесенное стерильное, потрогала ломкое больничное белье и, закрыв глаза, представила, что ничего этого нет не вышло. Больничные запахи проникали внутрь вместе с тусклым светом и приглушенными ночными звуками. Тихо дребезжала каталка, скрипело старое дерево, норовя дотянуться ветвями до окна. Мелькари на двери тени. Адам дышал ровно, но как-то очень медленно. И Дашка всякий раз замирала на паузе между вдохом и выдохом. Все казалось, что слишком дрянна эта пауза. Потом она перевернулась на бок и уставилась на монитор, по которому ползла зеленая лента. В углу поблескивали цифры, тихо гудел мотор. Сама палата невелика, и кровати стоят плотно друг к другу. Протяни руку и коснёшься. Дашка протянула, коснулась. Вялые пальцы и порезы недавние на ощупь видны. На запястье пульса нет, зато есть на мониторе. «Средовало бы поспать. Завтра тяжелый день и вся надежда на Вась-Васю». «Ты дурак, Адам. Какой же ты дурак? Ты хоть понимаешь, чем все это могло закончиться?» Дашка шептала, чтобы было не так жутко. «Ты, главное, приди в себя, пока я тут. Я не хочу, чтобы ты еще испугался. Понимаешь?» Я просто скажу тебе, что все в порядке. И что заберу тебя, как только врач позволит. А он позволит, когда твоя дыра в боку заживёт. И еще он не станет лезть в голову и копаться в твоих безумных мозгах. Ему все равно. И это хорошо. Слышишь? Конечно, нет. Дашка вздохнула. Она заставила себя закрыть глаза и считать баранов. Раз... Два, три. Не родной ребенок. А Серега и вправду не похож на сестрицу. И на мать, и на тетку, и на отца. Белая-белая кожа и почти прозрачная роговица, и в сумерках глаза выглядят лиловыми из-за просвечивающих капилляров. Совпадение или. Или Дашка видела где-то подобное? Где? На портрете. Когда Алина рассказывала про Эржбету Батори, она показывала портрет и еще уточнила, что это лишь репродукция. Нет, это совсем уж чушь. Или очередная маленькая тайна, которая также не важна, как и кольцо на руке Алины. То самое простенькое от вопроса о котором она просто отмахнулась, а Дашка поверила. Лежать стало тяжело, и Дашка села, одернув рукава слишком короткой пижамы. В плечах куртка была великовата и висела мешком, а рукава вот не дотягивали до запястья. Смешно, наверное, смотрится. Она выглянула в коридор, и дремавшая медсестра встрепенулась. Случилось что? Медсестра говорила шепотом, но в тишине больничной он был хорошо слышен. Дашка помогала головой и, выбравшись из палаты, спросила. «А вы не знаете, если родители смуглые, то ребенок может получиться светлым, совсем светлым, как Арбинос?» Медсестра зевнула так широко, что стали видны коронки на коренных зубах. «Не знаю», — ответила она, подпирая щеку горстью. «Вот по крови понять можно, а так...» «Не, не знаю. И вообще, не нарушайте режим!» Дашке не осталось ничего, кроме как вернуться в палату. Адам лежал на кровати, но глаза его были открыты, и маску стащил. «Привет!» — сказала Дашка, проглотив обычное, придурок. «Верни маску, или давай я...» Функции дыхательной системы не нарушены. Ответил он сипла и, обрезав губы, спросил. Зачем ты здесь? Странный вопросец, хотя не самый странный из тех, что от Адама услышать можно. Но я испугалась. Знаешь, как я испугалась? И вообще ты не имел права так поступать. Извини. Как будто его извинение что-то изменит. «У тебя дыра в боку, тебя шили, и кровище потерял немерено, поэтому верни маску, а не то врача позову». Дашка шмыгнула носом и, мазнув ладонью по глазам, сухие, к счастью, добавила. «Не делай так больше, хорошо? Я не хочу остаться совсем одна». «Хорошо». Молчание. Прибор пикает, считая удары сердца, выплетая зеленую линию жизни на мониторе. А чёртов упрямец дышит сам. Функции у него, видите ли, не нарушены. «Я слышал твой вопрос. Полагаю, вероятность высокая». «Чего вероятность?» Не сразу поняла Дашка. «Того, что Серега не родной ребенок? «Да». Имеющаяся совокупность рецессивных признаков, проявившихся в фенотипе, подтверждает это. Адам говорил, делая долгие паузы между словами. Альбинизм. Тонкие соединения над переносицей брови, сросшиеся мочки ушей. Рецессивные. При гетерозиготности родителей... Вероятность проявления каждого признака, 1 четвертая, при пересчете совокупности уменьшается. В случае, если один из родителей рецессивен, по обеим алелям увеличивается. Ты не трепись, ты форма лица, ямочка на подбородке. Доминантно. У родителей нет. Доминантно извне. Минимум один чужой. «Не надо, врача!» «Тогда замолчи!» «Эксперт хренов! Злости на него не хватает! И на себя, за то, что слушает! Надо было сразу заткнуть! Так ведь нет! Сперва любопытство удовлетворить, а потом уже...» «Ты выздоравливай!» Дашка нашла руку Адама и нежно сжала. «Ты выздоравливай! И все будет иначе! Обещаю!» «Иллюзия!» Объективную реальность изменить невозможно. В назначенный срок Дашка выпала из больницы с больной головой и желанием вернуться как можно скорее. Конечно, доктор, новый, но похожий на старого, как брат-близнец, говорил что-то про благоприятные прогнозы и больничный распорядок, но Дашка мало чего поняла. Вась-Вась ждал за воротами. Опершись на капот старой девятки, лузгал семечки. И стая воробьев суетилась у самых ног его. Дашку воробьи встретили возмущенным чириканьем, хлопаньем крыльев и белым пятном на пальто. Вась-Вась, вытащив из кармана бумажный платок, протянул. «Сударыня, ваш вид внушает мне некоторые опасения», — сказал он, высыпая семечки в карман. «Я даже и не знаю, могу ли я позволить вам?» «Можете!» Пятно оттерлось, платок полетел в ворону, и Дашка, протянув ладошку, попросила. «Семечек дай!» Отсыпал. Забавный он, Вась-Вась. При дневном свете он выглядит менее внушительно, скорее даже потрепано. Рукава куртки лоснятся, из карманов выглядывают пятерни кожаных перчаток, а черная шапочка собралась складками, сделавшись похожей на колпак. Увы, таков, каков есть. Поклонился Вась-Вась и мягко напомнил. Время. Сейчас. Дашка грызла семечки остервенела, целиком сосредоточившись на этом нехитром занятии. Закрыв глаза, она мысленно отодвинула границу сна на «потом», затем вытащила ночные адамовые измышления и попыталась донести их до нечаянного помощника. Тот выслушал внимательно и, подав новый платок, которым сам же отёр Дашкины пальцы от налёта сажи, произнес «Вполне возможно, вполне». Но если взять в качестве опорной первую версию, данный факт не имеет значения. Важен гребень, а не мальчишка. Итак, леди, прошу. За руль вась-вась вползал боком, пытаясь вписаться между сидушкой и рулем. Подмерзшая куртка похрустывала, ботинки скрипели, а машина кряхтела, как древний старик. «Вы уж извините, вы, верно, не привыкшие к подобным». «Привыкшие!» — оборвала Дашка. «Мы ко всему привыкшие. Поехали. А ну ведь как? Раньше сядешь, раньше выйдешь». «Тоже верно». Анечка проспала всю ночь и утро тоже. Сквозь сон она ела, сквозь сон говорила с мамой и Серегой, и Кузькой тоже. Хотя насчет него Анечка не была уверена. Может, привиделась. Ей в последнее время часто видится. Странная. И гребень пропал. Гребня жалко. Его Эржбета Батори Анечке подарила. Женщина из сна, у которой в замке залы с трофеями и венецианское зеркало. «Я не понимаю, зачем нужно тащить девочку. Пусть отдыхает». Мамин голос ввинтился в черепушку, как штопор, и застрял. Сейчас она снова откроет рот, и черепушка разломится. Жаль. «Да у нее температура! Ей плохо! Её в больницу надо!» «Больница подождет. «Это кто? Тётечка! Почему она сердится? И на кого? Анечка не хочет, чтобы в доме оставалось как раньше. Плохо!» «Все злые и друг друга ненавидят, а надо, чтобы любили!» «Правильно, чтобы любили!» Анечка заставила себя открыть глаза и улыбнуться, а еще сказать. «Я не хочу в больницу!» «Она не хочет в больницу!» Поддержала тётечка, наклоняясь близко-близко. Духи у нее вкусные, ландышевые. «И ты будешь слушать, чего она хочет?» А мать сердится, от нее злость волнами накатывает, как прибой. Того и грядин накроет Анечку, утянет на дно и по камушкам. Она была в Крыму, там камни на море круглые, скорские, особенно если водорослями покрыты. И когда солнце светит, вода прозрачная-прозрачная, а по камням вытягиваются золотые дорожки. «Это ненадолго», — обещает тётечка, «непонятно кому». «Наверное, все ж маме». Но Анечка кивает и садится в кровати. Ее одевают, и в одежде сразу становится душно, как если бы в панцире каком. «Терпи!» — шепчет Серега. Когда он появился, Анечка не помнит. У нее жутко начинает болеть голова. Это из-за волос. Какие они тяжёлые, испутались, надо расчесать. Но гребень украли. Найдется. Погоди, все найдется. Серега берет Анечку на руки. Какой же он сильный. И хорошо, что он Анечкин брат. Ну или не совсем брат, если тому разговору верить. Но Анечке не хочется верить. Ей хочется спать. Потерпи, маленькая, пожалуйста. Он давно Анечку маленькой не называл. С того самого времени, как в этот дом переехали, в доме появились Танька и Олька, а про Анечку все забыли. Это было нечестно. Все будет иначе», — Серега неловко гладит по волосам. «Обещаю тебе». Анечка верит. Наконец они спустились в зал, который по случаю, а к какому случаю-то, был нарядно убран, Длинный стол прикрыли скатертью, как попоной, и выставили любимый тётечкин сервиз, который раритет и который можно трогать только по праздникам. Блестел фарфор, сияло серебро, качались на воде розы и лилии. От аромата цветов Ванечка чихает и утыкается в Серёгину шею, которая горячая и мокрая. Волнуется. «Девочки, надо в больницу». Говорит женщина в канареечно-жёлтом платье, мы и нерёпом на ее фигуре. У женщины волосы всклокочены, А под глазами круги. И вообще старая она, и смешная. «Надо, вижу, что надо». Вторит ей мент, Который когда-то сидел в классе И расспрашивал Анечку про Капуценко. У мента круглая физия И розовые поросячие щеки. На нём брюки в узкую полоску и старушечья кофта с карманами. Левый оттопыривается. анечки любопытно, но спрашивать она не станет. А мент смотрит внимательно-привнимательно. С ним Кузька дружит. Мент снимает с пояса телефон. Модель древняя, как и он сам, и говорит кому-то. «Пришлите сюда врача». «У нас есть врач». Перебивает его тетечка. Но мент отмахивается и долго нудно объясняет, что Анечка заболела и нужно ее увезти. Серега же, устроив Анечку на софу, становится рядом. И правильно, так спокойнее. «Что вы себе позволяете?» Не выдерживает тетечка, когда мент заканчивает разговор. «Я как-нибудь сама разберусь со своими домашними». «Разберетесь, непременно разберетесь». «Все здесь?» «Все!» Мама сидит в кресле у декоративного камина. Поза у нее учительская, выражение лица брюзгливое и раздраженное. Папуля забился в противоположный угол и оттуда наблюдает за всеми точно сусрик из нары. Тётечка повернула стол спинкой к столу и села. На ней новый костюм, черный с серебристой искоркой, ей очень идет. Оттеняет березну кожи. В руках тетечки сумка-планшет. В глазах раздражение. За ее спиной возвышается фигура Ильи. «А он-то зачем тут? Тетечка позвала?» «Мы здесь!» Вступила женщина в желтом платье. Она умудрялась смотреть на всех и вроде бы ни на кого в отдельности. «Мы здесь, потому что вы меня наняли!» Разобраться в смерти Оргии Татьяны. «Круто! Так она детектив? Не похожа, И даже не потому, что женщина, а Анечка за торжество феминизма, а потому что сама какая-то неряшливая и неуверенная». «Мы разобрались», — подхватил Кузькин сосед, засовывая руку в карман чудовищной кофты. «Да уж, разобрались, но для подтверждения». И наглядности, так сказать, необходим небольшой эксперимент. Он продемонстрировал гребень. Это Анечкин гребень. Его принесли и подарили. И во сне тоже. Мент поднял гребень над головой, держа за край двумя пальцами. А после швырнул на пол. И прежде чем Анечка успела возмутиться, наступил. Широкий каблук продавил дерево, раздался хруст, от которого у Анечки заложило в ушах, и крик. «Сволочь! Что ты делаешь, сволочь?» Мент перекатился с пятки на носок, додавливая осколки. А посеревшая лицом тетечка кинулась к нему, вцепилась в кофту, толкнула, пытаясь сдвинуть. «Сволочь! Сволочь! Какие же вы все сволочи!» Она вдруг села на пол и, закрыв лицо руками, заскурила. Тётечка никогда раньше не плакала. Странненько-то как? А гребень, Анечкин, Анечкин гребень. Анечка попробовала вскочить, но Серега не позволил. Его руки, лежавшие на плечах, оказались неподъемными, и Анечка смирилась с тем, что теперь ей только и можно что смотреть. Она и смотрела во все глаза. Как дёргается пойманную рыбкой тетечка, Норовя дотянуться когтями до лица мента. А он нискоречки не нервничает, Держит тетечку крепко и чего это говорит ей. «Она убийца!» — взвизгнул папуля, А женщина в мятом платье попросила. «Заткнитесь, пожалуйста!» «Отпусти, сволочь! Все сволочи! Ненавижу!» «Господи, если бы вы знали, как я вас всех ненавижу!» «А ты расскажи!» — попросил мент, пихая тетечку на стул. «Давай, дорогая, расскажи-ка ты нам историю, чтоб прониклись все. Аккурат, времечко есть, пока машина едет». Анечка вдруг увидела, что этот человек тоже очень устал, но прячет усталость. Наверное, считает ее стыдной. «Ты как?» – шепотом поинтересовался Серега, поправляя подушку. «Ты извини, что вот так, но иначе нельзя было». «Ты теперь никуда не поедешь, да?» «Да, наверное. Скорее всего, не поеду». Серега потер нос, раскрытой ладонью, и оглушительно чихнул. «Заболевает? А Анечке не хочется, чтобы он заболел. Хватит, что от нее самой хлопот куча». «Но я и не особо хотел ехать. Пихали, пихали. Меня бы кто спросил». «А чего бы ты хотел?» «Никогда раньше Серёга на нее не обращал внимания. Вот на Таньку свою, да, и на Ольку. Как будто знал, что они ему роднее, чем Анечка». «Хотел бы узнать, зачем она так?» «Ответ очевиден. Тётечка хотела остаться красивой, как Батори». «Вы все равно ничего не докажете», — сказала тетечка леденее лицом. «И не я их убила. Собственное прошлое. Сотни и сотни загубленных жизней, а моя одна из многих. Понимаете, за сотни лет ничего не изменилось. Ничегошеньки!» Алина помнила момент, когда поняла, что ее обманули. Она проснулась среди ночи в огромной пустой комнате, в которой каждый звук множил эхо. Эхо билось о каменные стены и забивала себя насмерть. Алина кровать, стоявшая в алькове, прогибалась под тяжестью полога, на котором золотом были вышиты змеи и драконы. Они же повторялись на подушках и габиренах, на коврах и скатертях, обживались и на столовом серебре, впаивая древнюю историю в современный мир. Тогда Алина встала и подошла к окну, забранному толстой решеткой. Конечно, это было красиво, но все же красота не могла скрыть шипов и рвинных морд, оскарившихся в ночь. С клыков их стекались руни тумана, затапливая стриженную лужайку. И новый дракон, созданный из куста умелыми руками садовника, казался живым. Вот он повернул рогатую харю и, расплывшись в улыбке, спросил. «Не спится?» «Нет», — ответила Алина, положив ладони на стекло. «Почему этот дом такой странный?» «Потому что это не дом, а замок. Батури всегда живут в замках, а все остальные...» «Под замком!» Дракон шутил и смеялся, и смех его был эхом Алининых слов. «Ты не можешь отсюда сбежать, только выйти. Но чтобы выйти, ты должна стать такой, как она, понимаешь?» Алина кивнула, хотя знала, что дракон видеть ее не может. «Стать такой, как Стефания, непросто». Но если очень постараться, очень-очень постараться, то можно. Только она не знала, что стать Батори означает умереть. Умирать оказалось несложно и совсем не больно. Просто день за днем жизнь теряла вкус. Можно притворяться мертвым, но не быть им. Можно притворяться живым, но не быть им. Это внутри, глубоко, вот тут. Алина тронула себя за шею, хотя пустота находилась ниже, но ей было противно думать, что кто-то станет пяриться на грудь. «Это когда сердце бьется, как часы. Хорошие швейцарские считают время, а кроме времени ничего нет. Время — странная материя. Ты завидовала?» Дарья Федоровна окинула пламенеющим взглядом, точно желая сжечь. «Почему бы и нет?» «В старину, ведьм, жгри, и это, наверное, правильно. Огонь согрел бы». Но она не права, не было зависти. «Скорее удивление и попытка приспособиться, понять их всех». И этих собравшихся стаей Алина понимала. «Презирают, задирают подбородки и тянут шеи, пытаясь казаться выше и значительней». О, да, они получили очередное подтверждение собственной исключительности. Невинные овцы. Хотя, какие они овцы? Волки в овечьих шкурах. Любимая сестричка, захлопнувшая дверь перед орининым носом и открывшая, когда стало выгодно открыть. Пусть теперь другие поют о родственной любви. Виторт, несчастный камушек, на котором столкнулись две горы. «Это ж надо было такой идиоткой быть! У него не хватило духу даже на то, чтобы добиться желаемого!» «А Дарья Федоровна хороша! Жаль, что настолько хороша!» «С другой стороны, что это изменит?» И Алина сказала вслух то, что говорила себе тысячу раз. «Я хотела быть живой! Сначала я пыталась быть Батори и умерла, как они, моло, или Ламии». Неживые. Вампиры питаются кровью, а Абатори — чужими силами. Берут кого-нибудь и высасывают. И если ты не один из них, то обречен. Растянувшаяся агония Стефании, Которая говорила о смерти, Но умирать не торопилась. Зато Рьяна опекала Алину, Вот только с каждым разом все тяжелее становилось выносить эти разговоры. И это ее привычка. «Садись, милая», — шептала Стефания, выбираясь из кровати. «Садись перед зеркалом. Посмотри, до да чего ты красива». Она доставала резную шкатулку и, вынув гребень, принималась расчесывать волосы. Поначалу Алина не понимала, зачем. И смешная». Видела в том заботу о себе, ведь от прикосновений Стефании становилось тепло и хорошо. Правда, к вечеру тепло уходило, сменяясь ознобом, а сон не приносил облегчения. «Она пила из меня жизнь, меняла свою на мою, а вы решили отомстить, убив ее внучек?» Как пафосно звучит. Не вместе дело, а в том, что яблочко от яблони недалеко падает. И не зря беспокоилась старуха о крови Батори. Проросла она в обеих девочках. Бредная Ольга с ее вечным нытьем тянула нервы. Татьяна была мрачной и гордерива. Таясь в себе, она следила за Ариной. Ходила тенью и, подобно тени, крала силы. Сами виноваты. «Они же дети!» С упреком произнесла Дарья Федоровна. Они Батори, и он Батори, Поэтому я сдержала слово. Рот не угаснет. Только исчезнет зло, которое в нем жило. Алина посмотрела на руки. Кожа темнела прямо на глазах и расползались получьи сетью трещины. Как будто это не кожа, стекло, мягкое теплое стекло. Тронь рассыплется. Она не хотела плохого, просто остановить их, чтобы другие, такие же, как Арина, не попадались в сладкие ловушки. Гребень — просто средство. Это ведь даже справедливо, чтобы они отдали свою жизнь Алине, ведь Арина отдавала свою старухе и им, жертва за жертву. Трещин все больше, на лицо бы посмотреть, но в заре нет зеркал. А выпустить Арину не выпустят. «Пока!» «У них все равно ничего нету. Она умнее. Она перехитрила и Батори. Перехитрит и этих шакарьей из собравшихся здесь. Она расскажет им все, а потом посмеется. Ведь за этими словами не будет доказательств. И когда они осознают свою беспомощность, Арину прикажет им убраться из дому. Всем! Кроме Сергея!» Он смешной мальчик и был смешным, цеплялся за широкие штаны Люсиль, сосал палец и смотрел на Арину снизу вверх, об глазах стояли слезы. Он тоже не хотел уходить и боялся новой жизни, точно так же, как когда-то боялась сама Арина. От мальчика пахло сигаретами, а мамаша, сунув руки в пакетик с одеждой и документами, рявкнула. «Мотайте отсюда!» Сергей плохо ходил и почти не разговаривал, но это потому, что им не занимались. Он боялся людей, и Арина ощущала его страх, словно свой собственный. Она взяла мальчишку на руки и поцеловала, хотя раньше никогда не целовала детей. Пугали. «Мы поедем к одной тете. Это хорошая тетя. Ты будешь жить у нее, понимаешь?» Сергей кивнул, не вынимая пальца изо рта, и всю дорогу молчал. Только из-под тишка Анарин косился и вздыхал, совершенно по-взрослому. Рассказывать об этом легко. «Она привезла его ко мне», — вкренилась в воспоминания Гарина, — «как щенка какого-то». Дескать, у тебя все равно сын из больницы не вырезал. Такие и никто не догадается. Лицо Сергея бледно, а маленькая дрянь Анечка за руку держит. Только не брат держит. Кошелек, который отпускать неохота. Ваш родной ребенок родился больным. Тихо, сказала Гарри, сложив руки на коленях. Жалости ищет. Алину никто не жалел, когда ее собственный ребёночек, нерождённый, умер. Так что справедливо все предопределено. Он и вправду только в первый год дома был. А потом больницы и больницы, за которые платила я. Да, ты, Алина, платила. И за лечение, и за лекарство, и за похороны тоже. Только что с твоих денег? появилась бы разок. «Ты сама меня выгнала!» «Гордая царевна, оскорбленная невинность, которая одной рукой деньги-то берет, а другой фиги крутит, чтоб в спину тыкнуть!» «Погодите!» Дарья Федоровна заслонила Гарину и руки подняла. «То есть выходит, что тот ребенок умер, но вы воспользовались его документами, чтобы спрятать Сергея, так?» «Я заботилась о нем, как о родном!» Взвизгнула Гарина Конечно, она заботилась Иначе не получила бы денег, к которым привыкла и Интересно только, что она с этими деньгами делала-то В кубышку складывала Приехала то сюда нищенкой, как и была И еще долго зарубище свое держалась Дура Сергей, ты как? Если хочешь, можешь Нет, Дарья Федоровна, я останусь Глядишь, еще чего узнаю Интересненького. Сергей крепче сжал руку мелкой покоснице и спросил. А скорая? Скоро будет? Анечке жарко. И Алине тоже. А еще они гребень сломали. Воспоминание полоснуло болью. И волна гнева вновь накрыла Алину, подталкивая вскочить и вцепиться менту в рожу. Он не имел права гребень ломать. Без гребня Алина умрет.